Глава 3. В Беркли я жил у Альвы Голдбука, в заросшем розами коттеджике, на заднем дворе другого дома, побольше, на Мильвия-стрит. На подгнившей, покосившейся, увитой плющом веранде, в славном старом кресле-качалке я каждое утро читал алмазную сутру. Двор был полон зреющих помидоров и мяты. Мята! Все пропахло мятой. Там росло чудесное старое дерево, под которым я любил медитировать прохладными, великолепно звездными калифорнийскими октябрьскими ночами, коим нет равных в мире. У нас была отличная кухонька с газовой плиткой, правда, без холодильника, но это неважно. важно. Еще была отличная маленькая ванная, с ванной горячей водой, и общая комната, усланная соломенными циновками, подушками и матрасами, и везде книги, книги, сотни книг от Катулла до Паунда и блита, пластинки с Бахом и Бетховеном, даже одна свинговая, Элла Фитджеральд, с весьма любопытным Кларком Терри на трубе. И хороший вебкоровский проигрыватель с тремя скоростями, и такой громкостью, что с домика запросто могла слететь крыша. Она ведь была фанерная, как и стены. Как-то в одну из наших ночных дзен-безумских пьянок я от радости прошиб стену кулаком, Кофлин увидел меня и дюйма на три просунул голову в дыру. Примерно в миле оттуда, вниз по Мильвия-стрит и вверх к кампусу Калифорнийского университета за другим большим старым домом на тихой улице Хеллогас пряталась хижина Джеффи. Гораздо меньше нашей, футов 12 на 12 внутри. Ничего, кроме типичных аксессуаров нехитрого монашеского быта. Никаких стульев или там романтических кресел-качалок Одни соломенные циновки, в углу знаменитый рюкзак с начищенными котелками, которые вложены друг в дружку, упакованы и завязаны в синий платок как единое компактное целое, деревянные японские сандалии гетто, которые он никогда не носил, и пара домашних черных носков пата, чтобы мягко ступать по славным соломенным циновкам. Место для четырех пальцев с одной стороны и для большого отдельно. У него имелось множество апельсиновых ящиков, набитых прекрасными учеными книгами, кое-что на восточных языках, все великие сутры, комментарии к сутрам, полное собрание сочинений ДТ Судзуки и отличный четырехтомник японских хоку. Кроме того, была огромная коллекция лучшей мировой поэзии. На самом деле, если сюда залез бы вор, единственное, что стоило бы брать, это книги. Вся одежда поношенная, приобретенная с беспечной радостью в магазинах доброй воли и армии спасения. Штопанные шерстяные носки, цветные фуфайки, джинсы, рабочие рубахи, макосины и несколько свитеров с высоким горлом, которые он надевал все сразу морозными горными ночами на высоких Сьеррах, Калифорнии или высоких каскадах Вашингтона и Орегона во время своих невероятных долгих походов, порой многонедельных, всего с несколькими фунтами сушеных припасов в рюкзаке. Из некоторых апельсиновых ящиков был составлен стол. И летним вечером, когда я впервые пришел туда, на этом столе, рядом с Джеффи, склонившим серьезную голову над иероглифами китайского поэта Ханьшаня, мирно дымилась чашка чаю. Кофлин дал мне адрес, и я пришел. Вначале я увидел велосипед Джеффи на лужайке перед большим хозяйским домом. А потом и кучку странных валунов и камней с забавными деревцами принесенными им из горных походов, чтобы устроить собственный японский чайный садик или сад чайного домика, ибо над скромной обителью шелестела вполне подходящая сосна. Никогда не видел я более мирной сцены, чем в тот прохладный, аллеющий вечер, когда попросту открыл дверку, заглянул внутрь, И увидел, как он сидит с книгой в углу своей хижины на циновке, скрестив ноги и подложив под себя пеструю подушку, похожую в очках на старого мудрого ученого. А рядом жестяной чайничек и дымящаяся фарфоровая чашка. Он спокойно поднял голову, увидел, что это я, сказал «Ха, Рэй, заходи!» и снова углубился в чтение. «Чем занимаешься?» «Перевожу великую поэму «Ханьшаня», «Холодная гора», написанную тысячу лет назад, частично на скалах сотнях милет человеческого жилья. Ого! Между прочим, входя сюда, следует разуться. Посмотри, тут циновки. Обувь может их попортить. Я послушно снял свои синие холщовые тапочки на мягкой подошве и оставил их у порога. Джеффи кинул мне подушку, на которую я уселся, скрестив ноги, и прислоняясь к дощатой стенке с чашкой горячего чая. «Читал когда-нибудь книгу чая?» – спросил он. Нет. А что это за книга? Научный трактат о том, как заваривать чай, основанный на знаниях, полученных за 2000 лет приготовления чая. Там описано, как должен действовать первый глоток чая, и второй, и третий, просто настоящий экстаз. То есть они как бы торчали ни на чем? Отпей чайку и поймешь. Это хороший зеленый чай. Чай был и впрямь хорош, я сразу ощутил тепло и покой. Почитать тебе из этой поэмы Ханьшаня, рассказать о нем? Давай. Значит, Ханьшань был китайский ученый, который устал жить в большом городе и удалился в горы. Прямо как ты. Тогда это действительно было возможно. Он жил в пещерах недалеко от буддийского монастыря в Тяньцзинском районе Тьяньтая. Дружил с единственным человеком, забавным дзенским безумцем Шите, который работал уборщиком в монастыре, подметал его соломенной метлой. Шите тоже был поэтом, но записал очень немногое. Изредка Ханьшань спускался с холодной горы в своей одежде из коры деревьев. Приходил на теплую кухню и ждал пищи. Но никто из монахов не кормил его, так как он не хотел принимать устав и медитировать трижды в день по удару колокола. Понимаешь, почему у него тут... Э, вот послушай, я тебе переведу. И, заглянув ему через плечо, я стал следить, как он читает по крупным птичьим следам иероглифов. Вверх иду по тропинке холодной горы, Вьется тропинка все вверх и вверх, В длинном ущелье осыпи валуны, Широкий ручей, изморозь на траве, Влажен мох, хоть дождя и не было, Сосна поет, но ветра нет, Кто порвет путы мира и воссядет со мною среди облаков? Ух ты! Это, конечно, мой перевод, Тут видишь по пять иероглифов в столбце, Приходится вставлять всякие западные предлоги, Артикли и тому подобное. А почему не перевести как есть? Пять знаков, пять слов. Вот эти пять первых, что они означают? Это иероглиф «збираться». Это вверх, это холодный, это гора, это тропинка. Все правильно, вверх идут тропинкой холодной горы. Ну да, а здесь как быть «длинное ущелье завалить лавиной валуны». Это где? Вот, в третьем столбце. Получается, длинное ущелье завалено лавиной валунами. Но тогда же лучше. Вообще-то да, я думал об этом, но мне надо получить одобрение китаистов в университете, и чтобы это было понятно по-английски. Эх, как здорово, сказал я, оглядывая комнату. И ты сидишь тут так тихо, в этот спокойный час, читаешь один в очках. Вот что, Рэй, надо тебе сходить со мной в горы. Хочешь, залезем на Маттерхорн? Давай. А где это? В высоких Сьеррах. «Можно доехать до туда с Генри Морли на его машине, а там у озера выйти, взять рюкзаки и вперед. Я понесу всю еду и снаряжение, а ты мог бы одолжить у Альва рюкзачок и понесешь запасные носки, ботинки и разную мелочь». «А вот эти иероглифы что означают?» «Эти иероглифы означают, что Ханьшань спустился с горы после многолетних скитаний, чтобы повидать близких, и вот он говорит, «Все это время я жил на Холодной горе и так далее». Вчера навестил я друзей и родных, более половины из них ушло к желтым источникам, то есть умерло. Ныне утром смотрю на свою одинокую тень, читать не могу, глаза полны слез. Тоже на тебя похоже, читаешь, а глаза полны слез. У меня не полны слез. Ну, будут полны, потом, через много лет. Это точно, Рэй, и вот тут смотри. На горе холод, всегда, а не только в этом году». Видишь ли, он в самом деле высоко забрался, на 12-13 тысяч футов. А то и выше, вот он говорит, зазубренные отроги в вечном снегу, в темных ущельях лес, туман моросит, трава прорастает только к концу июня, в начале августа начинается листопад, и я тут торчу высоко, как наркоман. Торчу, как наркоман?» «Ну, это я так перевел. Вообще-то здесь сказано, как состолюбец в городе у подножья горы я просто осовременил». «Здорово. Я поинтересовался, почему Джеффи избрал своим героем Ханьшаня. Потому что он жил в горах и был поэт и буддист, упражнялся в медитации на сути всех вещей и, между прочим, вегетарианец, хотя лично я в это не врубаюсь. Мне кажется, в современном мире это немножко чересчур, ведь все живые существа питаются как могут». И он был человек одиночества, смог удалиться от мира и жить себе в чистоте истинности. Тоже похоже на тебя. И на тебя, Рэй. Я ведь не забыл твои рассказы, как ты медитировал в лесу в Северной Каролине и все такое. Джеффи был очень печален, даже подавлен. Я еще не видел его таким тихим, меланхоличным, задумчивым. Он говорил с какой-то материнской нежностью, будто издалека с бедным томящимся существом, то есть со мной нуждающимся в поддержке утешении. Он ничего не изображал и был как бы в трансе. «Ты сегодня медитировал? А как же? Я каждое утро до завтрака медитирую. Еще вечером, подолгу, если не помешают». «Кто?» «Разные люди. Иногда Кофлин. Вчера вот Альва заходил. рол Турлосон. Еще одна девушка приходит играть в Ябьюм». «Ябьюм?» «Это что такое?» «Не знаю, что такое Ябьюм, Смит. Потом расскажу». Он был слишком опечален, чтобы говорить о Ябьюме, как я выяснил в одной из ближайших ночей. Мы еще поговорили о Ханшане и о стихах, написанных на скалах. А когда я уходил, пришел Ролл Стурлосон, высокий симпатичный блондин, чтобы обсудить подробности их предстоящего путешествия в Японию. Этого Ролла Стурлосона интересовал сад камней Ранзи в монастыре Скокудзи, Киото. Это просто старые камни, но расположенные таким образом, что получается, очевидно, некая мистическая эстетика. Так что каждый год тысячи туристов и монахов приезжают туда, чтобы, созерцая камни, обрести спокойствие духа. Я никогда не встречал людей столь странных и при этом прямых и серьезных, как этот Сторлосон. Больше я его не видел. Вскоре он уехал в Японию, но не могу забыть, как он ответил на мой вопрос – Кто же так здорово расположил эти камни? Это неизвестно. Какой-то монах или монахи, много лет тому назад. Но в том, как они расставлены, есть определенная таинственная форма. Ведь лишь через форму мы можем познать пустоту. Он показал мне фотографию этих камней на аккуратно разровненном граблями песке, похожих на острова в море, словно с глазами и ровностями, на фоне аккуратной архитектуры монастырского дворика. Потом он показал схему расположения камней с проекцией их силуэтов, где прослеживалась геометрическая логика и все такое, говорил про одинокую индивидуальность и что камни выпуклости, расталкивающие пространство. Все это имело какое-то отношение к Коанам, но, честно говоря, меня больше интересовал сам Ролл. И особенно славный добрый Джеффи, который приготовил на шумном бензиновом примусе еще чаю, и подал нам по чашке, почти с молчаливым восточным поклоном. Все было совсем не так, как на вечере поэтов. Глава четвертая. Но на следующую ночь, около полуночи, мы с Кофлином и Альвой решили купить большую галлоновую бутыль бургундского и завалиться к Джеффе. «Что он сейчас делает?» – спросил я. «Не знаю», – говорит Кофлин. «Может, работает, может, трахается. Посмотрим». Мы купили вина внизу, на Шитак-авеню, и поднялись к Джеффе. И вновь я увидел на лужайке его унылый английский велосипед. «Весь день он колесит по Беркли на этом велосипеде с рюкзачком за спиной», — сказал Кофлин. «То же самое было в Рид-колледже в Орегоне. Он там был местной достопримечательностью. Какие мы там пьянки устраивали с девицами, с выпрыгиванием из окон, со всякими студенческими приколами. Страшное дело!» «Вообще он странный, конечно», — сказал Альва, задумчиво покусывая губу. «Альва и сам с интересом изучал нашего странного, шумно-тихого друга. И вновь мы вошли в маленькую дверь, и Джеффи в очках оторвался от книги, на сей раз это был сборник американской поэзии, и сказал только а а, -а! эдаким культурным тоннам. Друзья сняли обувь и протопали пацановкам в комнату. Я разувался последним, замешкался, в руке у меня была бутылка — Я повернулся и издали показал ее сидевшему, скрестив ноги Джеффи. И вдруг с диким криком я я Он взвился в воздух и одним огромным прыжком приземлился возле меня в фехтовальной позиции с внезапным кинжалом в руке, так что острие, отчетливо звякнув, коснулась стекла. Это был самый потрясающий прыжок, который я видел в своей жизни, если не считать чокнутых акробатов. Прыжок горного козла, каковым он, как вскоре выяснилось, и был. Еще он напомнил мне японского самурая. Дикий вопль, прыжок, позиция, гримаса комичного гнева с выпученными глазами. Мне показалось, что это был действительно выпад и против нас, помешавших его занятиям, и против самого вина, который опьянит его и отнимет вечер, который он собирался посвятить чтению. Но без дальнейших возражений он сам откупорил бутылку, И сделал большой глоток. И все мы уселись по-турецки и провели 4 часа за приятным разговорцем. Например так, Джеффи. Ну что, Кофлин, старый перец, чем занимался? Кофлин, ничем. Альва. Что же это за странные книги? Хм, Паунд. Любишь Паунда, Джеффи? Кроме того, что этот старый пердун коверкал имя Либо, называя его по-японски и прочие общеизвестные чепухи, поэт неплохой. На самом деле, мой любимый. рай Паунд? «Как может этот претенциозный псих быть любимым поэтом?» «Джеффи. Выпей еще, Рэй. Ты говоришь чушь. Кто твой любимый поэт, Альва?» «Рэй. Почему никто не спрашивает, кто мой любимый поэт? Я знаю поэзии в сто раз больше, чем мы все вместе взятые». «Джеффи, это правда?» «Альва, вполне возможно. Ты не видел книгу стихов, которую он только что написал в Мексике? Колесо представления о трепете мяса поворачивается в пустоте» испуская тик дикобразов, слонов, человеков, звездную пыль дураков в чепуху. Рэй, вовсе не так. Джеффи, кстати, о мясе. Вы не читали новых стихов? И так далее, и тому подобное, пока все не переросло во всеобщий галдеж, а потом и пенье, и катание по полу от смеха. Под конец мы с Альвой и Кофлином ушатались в обнимку по тихой университетской улочке, во все горло распевая «Элли, Элли», и дихим грохотом разбили под ногами пустую бутыль. А Джеффи с порога своей избушки смеялся нам вслед. Но мы помешали ему работать, и я переживал до самого следующего вечера, когда он вдруг заявился к нам с хорошенькой девушкой и тут же велел раздеться, что она и сделала».